Габитус и стереотипы. Все ресурсы ограничены. Кризисные ситуации, такие как пандемия COVID-19, драматическим образом показывают нам, что все ресурсы ограничены. Не существует бесконечно много медицинских масок, сестринского персонала, кроватей для интенсивной терапии и аппаратов ИВЛ. Но не существует и неисчерпаемых источников энергии это мы знаем уже давно бесконечного числа смартфонов бесконечного числа мест вайси и бесконечного числа мест в ресторане и так далее таким образом все ресурсы ограничены что в виду динамического роста населения ведет к разрастающимся кризисам. чем ценнее ресурсы тем больше за них борются Точная экономическая ценность материальных ресурсов, конечно, известна не всякому. С ограниченностью ресурсов связано то, что не всякий знает, как заполучить их в любой момент. Иначе натиск на наиболее ценные ресурсы был бы слишком велик, и это привело бы к коллапсу системы распределения. Не все ресурсы могут быть оценены материально или же финансово, как золото, смартфоны или источники энергии. Кроме таких материальных или финансовых ресурсов, как показал французский социолог Пьер Бурдьо, можно выделить символические ресурсы, к которым относятся добрая слава, научная репутация, а также телесная красота, врожденные аспекты нашего интеллекта, хорошее воспитание, образование, стиль одежды и тому подобное, даже хороший вкус в искусстве. Символические ресурсы коррелируют с материальными ресурсами. Некоторые можно получить лишь по достижении определенного финансового уровня. Сюда, например, относятся аналогическая экспертиза, энология, наука о вине, незаурядные вина дорогие. Другие символические ресурсы являются основой для получения материальных, к таковым, например, относятся хорошее воспитание или телесная красота, которые являются явным или неявным требованием для доступа к определенным профессиям. Каждый из нас является в своем повседневном способе поведения сложное переплетение более или менее случайно или специально приобретенных символических ресурсов. Это переплетение я хотел бы, использовать термин «бурдьё», назвать «габитусом». Материальные и нематериальные ресурсы сложно переплетены друг с другом. Примечательно, что люди с определенным габитусом часто занимают определенные рабочие места, что связано с одной стороны с тем, что работодатели выбирают определенный тип сотрудников, а с другой стороны с тем, что роль, играемая в профессии, влияет на габитус. Таким образом, наш габитус постоянно меняется в ходе жизни. У нас есть, так сказать, депозит габитуса, на котором лежат наши символические ресурсы, развивающиеся по своей собственной комплексной логике. Для исследования этой собственной логики гуманитарные и социальные науки разрабатывают методы, которые, конечно, сами делают вклад в габитус и могут создавать преимущества. Экономист точно лучше разбирается в бирже и знает, как применить эти знания в обществе, в отличие от произвольного неспециалиста, легко поддающегося на уговоры своего банка купить сомнительный пакет акций. Литературовед в силу своего образования лучше разбирается в литературе, что может приводить к лучшим, во всяком случае, к более информированным суждениям вкуса. В целом политику можно понимать как систему, которая управляет неизбежно несовершенным и всегда несправедливым распределением ресурсов. В зависимости от экономической системы, соотношения подсистемы, полномочий общества, это управление будет в деталях происходить по-разному. Поэтому политики не могут обойтись без команды специалистов по ресурсам, располагающих данными, благодаря которым существующее распределение ресурсов можно измерять, а собственную логику их будущего распределения предсказывать более или менее хорошо и управлять согласно политическим принципам. Так называемая политика идентичности состоит в том, чтобы установить связь между определенными социальными паттернами, зовущимися идентичностями, и распределением ресурсов, чтобы вывести из нее политические принципы. Кризис нынешней политики идентичности, разумеется, заключается в том, что предполагаемая идентичность, о которой идет речь в действительности, не существует иначе, чем как «габитус». Габитус можно исследовать социологически, идентичность нет. За расплывчатым понятием идентичности скрывается распространение стереотипов, которые в принципе не являются действительными носителями текущих и измеряемых битв и прений вокруг распределения. Стереотип. Это искажающая действительность описания действия, с помощью которого некто пытается объяснить способ действий человека, ссылаясь на его групповую принадлежность. Стереотипы влияют на наши установки и вместе с тем на наши поступки в отношении лиц, которые воспринимаются сквозь фильтр стереотипа. Не существует типичных немцев, баварцев, берлинцев, арабов, католиков, транссексуалов, мужчин, женщин, западных, восточных немцев, белых и черных, чьи сильные и слабые стороны можно было бы сравнить друг с другом. Это один из главных результатов развития философии, как и других гуманитарных и социальных наук, которые возникли как академические дисциплины лишь в эпоху модерна, то есть приблизительно с середины 18 века. Постепенно пришло понимание того, что наши представления о нормальном и типичном являются недопустимыми упрощениями социальной действительности. Мы все знаем феномен того, что мы сразу же классифицируем людей, которых встречаем впервые, что ежедневно происходит на улице. Это помогает прийти к совершенно банальным прогнозам о вероятном развитии повседневных сцен старая дама в супермаркете, которую пропускают вперед, потому что она взяла всего пару бананов, лихач велосипедист, который явно не следует правилам дорожного движения, итальянской пиццерии с типичным, приспособленным к немецкому вкусу ассортиментом, наша повседневность полна типизированных ожиданий, которые упрощают нам жизнь. Они позволяют нам делать более или менее хорошие прогнозы того, что произойдет дальше, работая лишь от того, что мы принимаем систему стереотипов и в определенной мере подыгрываем ей. Поэтому мы, например, доверяем водителям такси или автобусов, поскольку мы исходим из того, что они исполняют свою роль, доставляя нас как можно скорее к цели, настолько ответственно, насколько мы этого ждем. Организации нашей повседневной жизни держится на ниточках типичных сцен которым нас приводит адаптация и воспитание. Будучи взрослыми людьми, иногда мы с трудом можем представить себя, как что-то могло бы идти по-другому, что ведет к тому, что наш повседневный жизненный мир начинает казаться частью природы, функционирующей по неизменным законам. Если это функционирование нарушается, или даже как в случае с кризисом коронавируса полностью переворачивается, возникает неопределенность. Эта неопределенность ощутимо сообщает нам всем что-то об устройстве нашего повседневного жизненного мира, как его описывал основатель философской школы феноменологии, философ и математик Эдмунд Гусер. Это устройство контингентно. Оно есть выражение исторически возникших, отчасти полностью иррациональных ожиданий, которые, тем не менее, запечатлеваясь, предстают сами собой разумеющимися. К рациональным ожиданиям нашей повседневности относятся социальные идентичности. Мы воспринимаем себя как баварца или северную итальянку, как католичку-индуса, гомосексуального жителя большого города, как женщину, борющуюся за левые идеи свободы и социальную справедливость, или, например, в российские нагруженных контекстах, как белого или черного. Все эти социальные идентичности, по сути, являются необоснованными, научно недопустимыми упрощениями нашего сложного социального и природного положения как живого организма на планете Земля. В США люди, расифицированные как черные, с повышенной вероятностью будут убиты полицейским. Это один из многих предосудительных российских перекосов. Существует расизм, а не то, что воображает себе расист. Это не делает жизнь причастных легче, но означает, что расизму можно сопротивляться, ссылаясь на факты. В действительности не существует человеческих рас. Из этого должны исходить критика и сопротивление. Мы не видим ни социально-экономических условий распределения ресурсов, ни свою экологическую нишу достаточно хорошо, чтобы предсказывать будущее. Хотя финансовые кризисы и пандемии в общем-то ожидаемы, никто не мог... Предсказать конкретно финансовый кризис 2008 года или начало пандемии коронавируса. Даже в совершенно бытовых условиях мы не в состоянии делать точные прогнозы, что все мы знаем по опыту Deutsche Bahn, расписание которых не столько предсказывает прибытие поездов, сколько служит им приблизительным ориентиром. Типичные ожидания нашей повседневности возникают не через построение естественно-научных, гуманитарных или социальных теорий, а из плохо обоснованных, исторически передаваемых моделей, которые мы усваиваем, чтобы понимать самих себя и наших близких. Это работает более или менее хорошо до тех пор, пока не возникает никаких помех, показывающих, что в системе есть дыры. Любой страх перед чуждым и другим — это в конечном счете — Проявление глубоко укорененной тревоги о том, что наша система ожиданий может рухнуть, ведь она и так постоянно изменяется. Не существует нормального общества, в котором все работает так, как должно, потому что опыт общественной нормальности всегда является выражением многогранных механизмов обмана и вытеснения. Приписывание социальной идентичности, ставшее привычными сегодня в цифровую эпоху благодаря логике распространения новостей, в том числе фейковых, несостоятельной с точки зрения гуманитарных и социальных наук. Это затрагивает в частности нашу главную тему — моральное действие. Никто не делает добро или зло, потому что являются мужчиной, женщиной, восточным немцем, мусульманкой, христианином или социал-демократкой. В лучшем случае... Приписывание таких идентичностей со стороны других или нас самих определяет наше поведение косвенно, когда мы позволяем заблуждению, что наше поведение — это выражение наших социальных идентичностей, влиять на наши решения. Когда, например, бразилец, считающий себя типичным бразильцем, встречает немца, считающего себя типичным немцем, они сперва наденут в социальном контакте свои маски и подтвердят друг для друга свои предрассудки, Бразилец предстанет пылким южанином, немец — как человек холодного рассудка. Один станцует, другой четко упорядочит все вокруг себя и так далее. То, что такие стереотипы не соответствуют действительности, можно легко продемонстрировать, сравнив склонного к пылкости немецкого танцора самбы с бразильцем-интровертом. На любого бразильца, подтверждающего стереотип, найдется один, который его провернет. Ни один бразилец не воплощает все стереотипы, так как стереотипы варьируются. В США типичного бразильца представляют иначе, чем в Японии. Стереотипы опасны, так как они легко склоняют к тому, чтобы неправильно морально категоризировать как поступки других людей, так и свои собственные, и потому неправильно реагировать на них в ответ. Когда, например, 30-летняя сторонница Зеленых, жившая в Берлине и Нью-Йорке, переехав в Мюнхен, встречает 80-летнего сторонника ХСС, Христианский социальный союз в Баварии, политическая партия Германии, семья которого несколько поколений живет в Мисбехе, она, вероятно, будет судить о нем неверно, если она из этого выведет ожидания его поступках. Хотя сторонник ХСС проголосует за ХСС, из этого следует немного. Быть может, во время миграционного кризиса 2015 года он особенно участвовал в культуре гостеприимства и жертвовал деньги для беженцев. Может быть, он перестроил свой дом по экологическим критериям, чтобы остановить изменения климата. Может быть, наоборот. 30-летняя сторонница Зеленых, которая кичит со своим космополитизмом и старается не судить о людях по поверхностным, например, российским критериям, как раз из-за этого морально осуждает сторонника ХСС и уже при первой встрече внутренне вступает в противостояние. Ее стремление разрушить предрассудки слишком односторонне направлено на предрассудки о тех чужаках, которых она признает чужими, и упускает из виду, что сторонник ХСС равно является для нее чужаком, заслуживающим ее морального внимания. Тот, кто из сочувствия к находящимся далеко, чужакам иммигрантам добирающимся до Германии, лелеет предрассудки о стороннике ХАЭСС, совершает тем самым как раз ту ошибку, которой он, собственно, хотел избежать, так как он автоматически морально осуждать того, кто ему чужд. Часто упускают из виду, как много негативных стереотипов о европейцах распространено в США, что я заметил лично во время своей преподавательской и исследовательской деятельности. Будучи младшим профессором New School for Social Research, новая школа социальных исследований, подразделение новой школы частного исследовательского университета в Нью-Йорке, основанного в 1919 году как прогрессивный университет, я жил пару лет в Нью-Йорке в польском квартале под названием Green Point в Бруклине. Снимать жилье там было дешевле, чем во многих других дорогущих частях Нью-Йорка. Кроме того, там были дружелюбные люди, хорошие и доступные рестораны и много других достоинств. И из-за всего этого в целом действительно много европейцев всех возможных национальностей жило в грин поинте рынок недвижимости которого крепко держали в руках польские мигранты. Ныне в США есть особенно много стереотипов и шуток о поляках и греках, так что некоторые американские друзья часто смотрели на меня косо и спрашивали, почему я добровольно живу у поляков. Тут я ясно увидел силу стереотипов, а равно и тот факт, что даже мои всесторонние академически образованные друзья автоматически не являются свободными от стереотипов. Приблизительно такое же ощущение, только гораздо более неприятное, должно возникать, когда кто-то происходит из немецкого проблемного района, например, Дуисбург-Марксло. Дуисбург-Марксло, район в городе дуйсбург характеризуется высоким уровнем преступности, так как бытует мнение, что в определенных районах сосредоточивается стереотипно идентифицируемая проблема, в некой мере свойственная людям оттуда. Когда кто-то живет в таком месте лишь временно и может выбраться оттуда, это не проблема. Но если кто-то вырос в районе, воспринимаемом как проблемный, это ведет к тому, что рано или поздно он станет жертвой классизма, то есть негативной дискриминации. Разумеется, в действительности все обычно происходит полностью наперекор мнениям классистов, поскольку в отношении определенной группы людей, которые идентифицируют через стереотипы, господствуют определенные предрассудки. Этих людей лишают как материальных, так и символических ресурсов. Обладатель, звучащий по турецкой фамилии, сообщая, что он из Марксла во многих секторах профессиональной жизни понесет измеримый ущерб, какими бы способностями он не обладал, независимо от социальной идентификации. Одна из первейших целей морального прогресса состоит в подрыве системы стереотипов, чтобы мы могли вообще каждого человека опознавать и признавать как человека. Это было резко предъявлено нам в форме глобальной пандемии. Большинство людей в Германии еще никогда на собственной шкуре не испытывали такую ситуацию, как кризис коронавируса и невообразимую для них остановку публичной жизни. Никогда климатическому кризису еще не удавалось разорвать производственные цепочки глобализации, понимаемые чисто экономически. В одночасье становится ясно, что быстро распространяющиеся вирусные инфекции связывает нас всех как людей, совершенно независимо от пола, расы, происхождения, внешнего вида, возраста, политических мнений, дохода, религиозной принадлежности и так далее. Благодаря COVID-19 человечество внезапно и вынуждено объединилось под давлением невидимой угрозы. И вместе с кризисом коронавируса открылась возможность морального прогресса в темные времена. Слово «кризис» происходит, как и критика от древнегреческого греческого слова «кринейн» — различать, отбирать. Столь массовый кризис показывает, каковы наши центральные ценности, и выявляет системные связи, которые до сих пор не были видны с такой отчетливостью. И каждый кризис содержит как шансы, так и риски, что прекрасно иллюстрирует китайское слово, обозначающее «кризис». Вейджи. Оно состоит из двух иероглифов. Первый сам по себе обозначает опасность, второй — шанс. В экстремальных ситуациях нужно принимать решения, выражающие наши текущие ценностные представления. Трамп, Джонсон, Болсонаро, Орбан и Си Цзиньпинь еще до кризиса считались морально сомнительными. Соответственно, их политические решения в чрезвычайном положении коронавируса также оказались аморальными и асоциальными. Напротив, Германия и чувствовавшаяся во время кризиса коронавируса, по крайней мере, поначалу, всеобщая общественная солидарность, стала результатом не только того, что члены федерального правительства хотели политически зарекомендовать себя как кризис-менеджеров, на что они имеют полное право, но и того, что они приняли на себя моральную ответственность за свои решения, что привело, по крайней мере, к временному росту доверия к федеральному правительству. Вопросы, ставшие публично видимыми, звучали так. Хотим ли мы действовать как сообщество и защищать старых и слабых практически любой ценой, или скорее мы хотим смириться с сотнями тысяч смертей, чтобы быстро выработать коллективный иммунитет? Хотим ли мы выступить за безопасность жизни наших, особенно подверженных вирусу близких, или скорее пойти навстречу интересу экономики в получении прибыли и как можно скорее снять ограничения на передвижение? И как мы хотим в будущем жить вместе, если это когда-то закончится? Что будет нам важнее, держать процент заражения на как можно более низком уровне или, принимая риски инфицирования, заботиться о том, чтобы все дети и подростки имели равные шансы и ходили в школы? Как нам быть с тем, что старые люди принадлежат к особо уязвимым группам риска и должны оберегаться, тогда как молодые семьи страдают от того, что дети скучают дома, а родители не могут работать или могут, но лишь немного? Так или иначе, необходимо предъявить этически продуманные концепты, которые позволят нам взвешенно поддерживать наши моральные притязания на справедливость, что означает, что мы не можем выстраивать наше общество лишь на статистике по коронавирусу. Коротко говоря, кризис коронавируса ставит нас перед решающим этическим вопросом о том, кто мы и кем хотим быть. Правые популисты здесь не помогут. Пришедшие к власти во многих странах не в последнюю очередь с помощью грубой лжи и расизма, они окончательно показали во время коронавируса свой угрожающий человечеству в целом потенциал. Особенно заметно это в США, где Дональд Трамп сейчас показывает свое истинное лицо. С пандемией, изменением климата, социальной несправедливостью во многих частях мира, с по-прежнему очевидным уничтожительным потенциалом арсенала ядерных вооружений и так далее, невозможно справиться с усилиями отдельных наций, тем более националистически. Временное возвращение к модусу национальных государств, в том числе в Европе, было необходимо, чтобы взять под контроль первую волну коронавируса, так как отдельные государства нуждались в праве контролировать оборот товаров и свободу передвижения людей, чтобы прервать инфекционные цепи, а необходимое для этого действующее законодательство по большей части связано с конституциями национальных государств. Мы не можем обратить вспять международную торговлю, которая в прошлом уже принесла в Европу чуму. Это было бы нереалистичным желанием. Мы можем разрабатывать вакцины и эффективные медикаменты, а равно и осмысленные проекты по сдерживанию пандемии и надзору за ней лишь в условиях международного сотрудничества. Правила игры этого международного сотрудничества в будущем должны будут ориентироваться на универсальные моральные критерии, потому что мы, как человечество, не можем вступать в состязание друг с другом и остальной природой. Национальное государство покоится на границах, которых не придерживаются ни вирусы, ни климат. С точки зрения вирусов и других нечеловеческих живых существ никаких национальных государств нет вирусы не видят разницы между разного рода людьми но показывают нам что на молекулярно биологическом уровне мы принадлежим к одному роду то есть к роду человеческому инфицированному сегодня общей судьбой национальное государство это организационные формы распределения ресурсов они позволяют нам поддерживать бюрократические процессы внутри границы Но мыслить в границах национальных государств морально предосудительно, в частности, я имею в виду использование стереотипов, которые заставляют нас верить, что существуют некие культурные идентичности, например, немецкая, французская, баварская или рейнская. Это приводит к тому, что люди начинают вести себя соответствующе. Дело в иллюзиях, которые всегда ведут к тому, что группы людей исключаются и негативно дискриминируются.